Глава 23. Южноамериканские медведи Не теряя времени, наши путешественники поехали на юг и добрались до Мадрида, где оставалось ровно столько времени, чтобы успеть посмотреть на очень оживленное, но вовсе не такое уж приятное зрелище – набой быков. Оттуда они поехали в Лиссабон и сели на пароход, идущий в Пару, или Гран-Пару, бразильскую колонию у устья Амазонки, уже и теперь процветающую, а в недалеком будущем готовую стать большим городом. Намерением наших охотников было подняться вверх по реке и по одному из ее многочисленных притоков достичь восточного склона Ант, где воятся так называемые очковые медведи. Прибыв в пару, они были приятно изумлены, узнав, что на Амазонке есть пароходы, и значит, вместо того, чтобы подниматься до ее истоков в течение шести месяцев, как прежде, можно было проделать то же путешествие в 20 дней. Эти пароходы принадлежат бразильскому правительству. Оно сумело использовать богатство страны лучше, чем любое из южноамериканских государств, которым принадлежат области, орошаемые притоками Великой реки Амазонка. Наши молодые русские, разделяя весьма р а с п р о с т р а н е н н о е з а б л у ж д е н и е думали, что ее берега совершенно дикие и представляют собой Почти совершенно не исследованную местность. Вскоре они убедились в том, что такое представление было ошибочным. И что, кроме большого города п о р ы в устье реки, по ее берегам, до самого Перу, попадаются значительные поселения. На некоторых ее притоках, например на Рио Негро и Мадейре, находятся также довольно крупные селения и плантации. На первой из этих рек стоит Барра. Город с двумя тысячами жителей. той части территории, которая принадлежит Бразилии, население городов и деревень состоит из португальских негров и обращенных в христианство индейцев. По соседству с кордильерами земля принадлежит различным южноамериканским государствам, главным образом Перу, и населена исключительно индейцами, среди которых живут немногочисленные европейцы. Там встречаются также поселки, называемые миссиями, население которых почти сплошь состоит из индейцев, управляемых испанскими священниками. Несколько лет тому назад некоторые из этих поселков находились в цветущем состоянии, но теперь пришли полный упадок. На бразильском пароходе, на котором они поднимались по реке, нашим путешественникам посчастливилось найти интересного спутника, который сообщил им ценные сведения об этой стране и ее богатствах. Это был старый португальский негациант который провел почти всю свою жизнь в путешествиях не только по этой реке, но и по нескольким ее главным притокам. Его торговля состояла в том, что он скупал у разных индейских племен естественные плоды лесов, почти непрерывно тянущихся от Ант до Атлантического океана. Главными предметами вывода являются там сассапарель, хинная кора, различные красильные вещества, ваниль, бразильские орехи, пальмовые волокна и прочие продукты, без труда поставляемые здесь растительным царством, могущество и богатство которого кажутся неистощимыми. Оттуда вывозят также обезьян, попугаев, п е р ц е ядов и других птиц с блестящим оперением. Что же касается ввоза, то он состоит из мануфактурных товаров, способных понравиться дикарям, или же из оружия. Португальский купец провёл 30 лет в этой торговле. Будучи человеком интеллигентным, он не только нажил на ней значительное состояние, но приобрел также географические познания, которыми не з а м е д л и л воспользоваться юные русские. Он был весьма сведущ в естественной истории леса, знал встречающихся там животных и их привычки, так как наблюдал за ними в продолжении 30 лет жизни полные п р и к л ю ч е н и й Таким образом, случай предоставил нашим охотникам за медведями обильный источник полезных и надежных сведений. в объяснениях, даваемых их спутником, Алексей нашел с р е д с т в а осветить некоторые до сих пор оставляющие в нем сомнения факты относительно южноамериканских медведей. Он узнал, что имеются две их совершенно различных разновидностей. Очковый медведь Урсус Арнатус, названный так благодаря двум беловатым кругам вокруг глаз, похожим на очки, и другой, глаза которого лишены этого украшения. и которого один знаменитый немецкий натуралист назвал Урсус фрегулегус. Первая из этих разновидностей известна во всем Перу под именем Хукумари. И хотя этот медведь и живет в кордильерах, он никогда не поднимается до тех областей, где становится значительно холоднее. Он предпочитает теплый климат, его нередко можно видеть б р о д я щ и м среди полей у подножия гор. Урсус фрегулегус главным образом посещает густые леса, п о к р ы в а ю щ и й восточный склон андр. Его также встречают в долинах, покрытых лесом, но в снежной области никогда. Оба медведя черного цвета, но Хукумари, кроме своих очков, отличается еще белой полосой под горлом, белой грудью и рыжей мордой. Он смирнее своего собрата, меньше ростом и никогда не нападает на других животных. Урсус фрегулегус, напротив, не считает это за грех. Он часто опустошает стада баранов, нападает даже на быков и лошадей на фермах или так называемых гасиендах и вступает в бой с человеком, если тот преследует его и подходит слишком близко. Оба описанных медведя водятся не только в чилийских и перуанских Андах, но также в Боливии, в горах Новой г р е н а д ы и Венесуэлы, на обоих берегах озера м а р а к а и б а и в горах Гвианы. Из всех полученных сведений Наши охотники заключили, что встретят обе разновидности черного южноамериканского медведя и что лучшим путем будет для них подняться по реке Напа, берущей начало неподалеку от Квита, древней столицы Перу. В диких провинциях Киксас и Макас, лежащих к востоку от Квита, они в самом деле не могли не найти животных, которых искали. Достигнув устье Напа, охотники наняли местное судно п е р е а г у а с индейским экипажем и продолжали свой путь, поднимаясь по этой реке. Несмотря на долгое путешествие, наши путешественники не скучали на реке Напа. Тропическое богатство пейзажа, который постоянно был у них перед глазами, и маленькие приключения нарушали однообразие дней и поддерживали в них непрерывный интерес. На каждом повороте реки появлялось что-то достойное восхищения – прекрасное растение, или гигантское дерево, странное ч е т в е р о н о г а е или птица, замечательная своим ярким оперением. Тип судна, на котором они плыли, обычно используется на притоках Верхней Амазонки. Это большой челн, выдолбленный из ствола исполинского дерева. На корме помещается что-то вроде шалаша, похожего на холщовое покрытие повозки. Только вместо полотна и деревянных обручей употребляют бамбук, и огромные листья, которыми туземцы обычно кроют свои жилища. Эта каюта называется Тольда. Внутри она достаточно высокая, чтобы человек мог в ней сидеть, но не стоять. В ней обычно спят и укрываются от дождя. Путешественник, любящий свежий воздух, может также сесть или лечь на крышу, которая настолько прочная, что может выдержать тяжесть человека. Носовая часть судна ничем не закрыта, там сидят г р е б ц ы и х движения нисколько не мешают пассажирам. Благодаря любезности своего приятеля-коммерсанта, наши путешественники нашли хорошее судно и отличный экипаж. Он состоял из индейцев, обращенных в христианство и принадлежащих к одной испанской миссии на н а п а На берегах реки, хотя и разделенные большими расстояниями, встречались поселки лесных индейцев. И так как почти все племена в долине Амазонки Более или менее знакомы с культурой и торговлей, охотники могли пополнять в этих селах свои запасы. Их ружья также служили им для пополнения провизии. Они почти ежедневно сходили на землю и приносили какую-нибудь дичь. И вместо хлеба они употребляли ф а р и н и к о т о р ы й запаслись в паре. Для Алексея, как любителя натуралиста, никогда не было лучшего поля для наблюдений. В этих местах тропический лес является во всей своей первобытной девственности. Топор дровосека никогда не нарушал его дикой красоты, а во многих местах нога охотника еще ни разу не попирала з е м л и Его обычные обитатели – четвероногие, четвероруки, птицы, присмыкающиеся и насекомые – повинуются лишь инстинктам, дарованным им природой и еще совершенно не изменившимся от присутствия человека. С особым интересом наблюдали путешественники за постоянными боями пекари, местных диких кабанов, с ягуарами. Однажды они даже сами участвовали в такой схватке, причем жизнь двоих из них подвергалась серьезной опасности. В дневнике Алексея подробно рассказывается об этом случае. Они прибыли в местность, расположенную между двумя большими рукавами напа, называемую Канелос, страной корицы. Это название дали испанцы, открывшие Перу. потому что они нашли там деревья, кора которых очень похожа на знаменитую пряность восточной Индии, и которые они приняли за настоящие коричневые деревья. Пекари очень любят цветы, а также семена этих деревьев. Они умеют стряхивать их на землю, после чего и едят в волю. Наши путешественники несколько раз были свидетелями такой трапезы. Однажды, когда они проплывали в таком месте, где эти деревья густым лесом росли на обоих берегах, Алексею захотелось посмотреть на них поближе, и он сошел на землю. Иван последовал за ним, позаботившись захватить свое двуствольное ружье. В одном стволе находилась пуля, а в другом мелкая дробь, так что оружие было заготовлено на всякую дичь. С Алексеем по обыкновению был его карабин. Братья намеревались идти некоторое время по берегу, Между водой и деревьями тянулась песчаная полоса, по которой они могли продвигаться без затруднения. Такая прогулка во всех прочих местах встретила бы почти непреодолимые препятствия, так как вообще леса, пересекаемые реками этих областей, спускаются прямо к воде, и на берегу нет никаких тропинок. Вид этой прекрасной песчаной линии, которая, казалось, тянулась на несколько миль, п р и л ь с т и л наших юных путешественников, уставших сидеть на т о л ь д а Поэтому они решили размять ноги и, велев г р е б ц а м все время подниматься по реке, чтобы принять их обратно немного выше, зашагали вдоль берега, время от времени проникая в лес, когда им попадался просвет в густой чаще его опушки, и рассматривая все, что привлекало их внимание. Пушкина не было. Несколько дней тому назад с ним случилось приключение, лишившее его на время возможности ходить. Весьма стеснительные гости, называемые местными жителями Чигами, поселились между его пальцами на ногах, и так как он не сумел вовремя избавиться от них, то результатами этого была опухоль и воспаление конечностей, сделавшие старого гренадера таким же беспомощным, как если бы ему оторвало ногу ядром. Поэтому ему пришлось неподвижно лежать на крыше Тольда, вместо того, чтобы сопровождать своих молодых господ в их экскурсии на землю. Алексей и Иван уже прошли вдоль по берегу две или три мили и начали чувствовать усталость. Песок не был твердой поверхностью, по которой было бы удобно идти. Напротив, он на каждом шагу проваливался под ногами. Но так как путники как раз в это время заметили на некотором расстоянии перед собой нечто вроде выступа, выдающегося почти на середину реки, то решили продолжить до него свою прогулку, потому что оконечность этого мыса – казалось им подходящим местом для возвращения в лодку. Лодка продолжала подниматься против течения и находилась уже почти напротив охотника. Поэтому им удобно было объяснить рулевому, к какому месту причалить. Затем они продолжали свой путь и почти уже оканчивали его, когда Ивану вдруг послышался шум в кустах. Там были какие-то животные. Для ружья Ивана годилась всякая дичь. И так как во время прогулки он не встретил ничего заслуживающего выстрела то ему очень хотелось убить какое-нибудь животное прежде чем вернуться на пирогу алексей ничего не имел против того чтобы он отошел на минуту и обещал подождать его на берегу если бы он знал какого рода дичь собирается преследовать его брат и с какими животными придется ему иметь дело он пошел бы с ним или что еще вероятнее помешал бы ему но он вообразил что дело идет попросту о стае обезьян, так как их водится несколько пород в лесах п о р е к е н а п а и некоторые из них умеют даже подражать крику других животных. Со стороны же обезьян не могла грозить опасность, так как среди американских четвероруких нет способных успешно бороться с человеком.